Труп я, конечно, не тронула, это не мое дело. Пусть полиция решает, что делать с телом Цирила. Я хочу быть предельно откровенной, поэтому расскажу еще об одном факте. В комнате висел пиджак Цирила, и я не удержалась посмотреть, что у него лежит в карманах. В бумажнике, кроме кредитных карточек, было около пяти тысяч долларов. Я пересчитала деньги. Мне было ужасно обидно, что я потратила больше трех тысяч из-за этих мерзавцев. Из-за Александра, его напарника. Поэтому я решила действовать по справедливости». Три тысячи я взяла себе в качестве компенсации за причиненное неудобства, Как раз ту сумму, которую потратила. И две положила обратно. Я ведь не воровка. Хотя за моральный ущерб можно было взять и оставшееся. Но я подумала, что у меня останется еще мое платье, обувь, сумочка и дорогое белье. Симон и Арчи с двумя телохранителями приехали через час. И мы вместе обсудили ситуацию. Ждать больше не имело смысла. Мы уже сделали все, что смогли сделать. К тому же Александру так глупо подставился, застрелив своего напарника. На часах был полдень, когда мы вызвали полицию. И сразу все завертелось. Приехало несколько полицейских машин. Появился сам комиссар Бертран. Я рассказала все, что слышала, утаив лишь факт моего пленения. Я даже почти искренне всплакнула по убитому. Бертран, кажется, мне поверил. Или сделал вид, что поверил. Но потом началось самое интересное. Яхту Глори задержали к вечеру того же дня. Просто послали за ней полицейский вертолет и вынудили вернуться в порт. В результате тщательного обыска на яхте была найдена одежда Сибилы со следами крови, относившейся к той же группе, что была у нее. Алессандро клялся и божился, что это не ее кровь, но ему никто не верил. Пистолет он, конечно, выбросил, но мои показания были против него. К тому же выяснилось, что его роскошную машину зафиксировали на трассе, когда он ехал по направлению к Тулону. Потом показания дал старик Киаскер. Он рассказал, что увидел несколько раз сходившую с яхты молодую женщину, и сразу опознал среди предъявленных ему фотографий Сибилу Скорнели. Дальше больше мадам Деруфле рассказала комиссару, что невеста их пациента несколько раз приезжала к нему в больницу и каждый раз уходила в слезах. Больше того, она добавила, что Александру назвал свою невесту аферисткой и был очень недоволен ее приездами в больницу. Получалось, что алиби Александра рассыпалась в прах но самое главное показания дала я когда он заявил что на яхте не было его невесты а в сен тропе с ним каталась именно я комиссар бертран устроил мне допрос и я показала что всю ночь проспала у себя в отеле более того я никогда не бывала в сен тропе а тем более на его яхте представляете как он орал доказывая обратное какие ругательства произносил но все было напрасно все было против него Арчи тоже показал, что они с Цирилом узнали Сибилу, когда та была в сент вместе с Алессандро. И мать Симоны, баронесса Бриньона, дала показания под присягой, что видела свою племянницу, которая приезжала вместе с Алессандро и Цирилом. К сожалению, последний дать показания не мог. Получалось, что Алессандро начал игру, которая обернулась против него. Но самое страшное было впереди. Эксперты смогли идентифицировать тело, найденное на английском бульваре. Это была Элоди. Преступники хотели представить ее как жертву маньяка, чтобы потом списать на него и мою смерть. Джефф, не выдержав напряжения, все рассказал следователю. Правда, дата смерти Сибилы не совпадала с датой по рассказу Джеффа, но следователь просто оформил протокол другим числом, чтобы они совпали. Это к вопросу о деталях. В таких случаях каждый факт имеет значение. Когда я встретилась с Александром в последний раз у комиссара Бертрана, Он был в ярости. Он кусал губы, смотрел на меня так, словно хотел разорвать на куски. Нужно было видеть, как он нервничал. Я думала, что он может упасть в обморок от сознания того, что его переиграла женщина, которую он не только не уважал, но и считал дурой. Последние слова, которые я произнесла, он, очевидно, запомнит на всю жизнь. «Женщина с мозгами коровы?» — напомнила я ему обидные для меня слова. «Ты так говорил обо мне, Александра?» «Теперь ты убедился» что коровьи мозги были у тебя, вернее, бычьи. Такие мозги бывают у особей, которых готовят для поединков на арене с ториадорами. Они видят только красное полотнище и не способны соображать. Кроме денег и женщин ты больше ничего не видел, Алессандро, и поэтому проиграл, как бык на кариде Теперь ты уже никому не нужен и никому не страшен. Прощай, Александро». Вот тут я поняла, что такое настоящее счастье. Он взревел, как раненое животное, и едва не бросился на меня. Его удержали двое полицейских и строгий окрик комиссара Бертрана. Последнее, что я помню, — это его затравленный страшный взгляд. Он не мог никому доказать, что вместо Сибилы каждый раз показывал меня. Но его игра была настолько сложной, что в конце концов он запутался в ней сам.